Глава 12. С наступлением ночи он вернулся к себе в отель, чтобы переодеться. Он натянул черный комбинезон, а поверх его одел роскошный костюм цвета морской волны, носить который не поднушался бы ни один солидный мафиози. Постельного цвета рубашку и широкий галстук, неразлучную берету, максул в кобуру под мышкой. Он тщательно причесался, Потом наклеил кусочек пластыря на нос, другой на челюсть. Наряд довершили очки со стеклами фиолетового цвета в золотой оправе и черная широкополая шляпа. В таком виде Болон направился прямиком в Голд-дастер. Перед отелем толпились помощники шерифа вперемешку со всякими подозрительными личностями, и те и другие внимательно рассматривали прохожих с насмешливым видом. Болон поприветствовал их неприличным жестом и нагло растолкав, двинулся ко входу в отель. Кто-то из обиженных пробурчал: "Ну и козел!». Болон резко остановился, словно наткнулся на невидимую стену, обернулся и спокойно спросил: "Кто это сказал?" Ни у кого не хватило смелости ответить ему или хотя бы посмотреть в глаза. Болон рассмеялся и вошел в холл отеля. Повсюду разгуливали парни. Многих из них, как и Болон, украшали наклейки пластыри и синяки. Один из клиентов бара сильно хромал. Болон чувствовал себя словно рыба в воде. Он направился к стойке бартье, оттолкнул замешкавшуюся пожилую даму и обратився к служащему. "А они еще наверху?" Бартье несколько неуверенно покачал головой. "Э, -э думаю, да, сэр. Проверьте." Недовольно буркнул Болон. Э -э, я вспомнил, торопливо сказал Партье. Они там им только что отправили наверх ужин. Партье замолчал и отвернулся. Болон перегнулся через стойку и схватил его за руку. Вызовите мне Хард Маунтен. — Сэр? — Там у меня есть приятель. Соедините меня с ним. Партье нервно освободился от цепких пальцев Болона и пробормотал: "Хорошо, сэр? Он показал глазами на кресло и столики из красного дерева, расположенные в одном из углов холла. Вы можете дождаться ответа в малом зале, сэр. Возьмите трубку, сейчас я соединю вас с коммутатором. Благодарю, буркнул Болан, роняя на стойку пятидолларовую купюру. Когда он подошел к телефону, сигнальная лампочка уже светилась. Мак поднял трубку. Кто говорит? спросил он. Наберёй ваш номер, сэр, ответила телефонистка с коммутатора. О'кей. Когда мне ответят сыпочка, ты свалишь с линии, усекаешь. Это личный разговор. Конечно, сэр, ответила телефонистка голосом оскорблённой добродетели. Через две-три секунды в трубке снова зазвучал ее голос. Говорите, сэр, я отключаюсь. Болон рассмеялся в трубку, затем спросил: Кто на проводе? Desertheim Ranch слушает. Кто вам нужен? спросил осторожный голос. Болон хохотнул. Ну что, трахайтесь там наверху. Собеседник Болона рассмеялся. Здесь. Увы! Кто со мной говорит? Винтон. Кто? Ты хорошо знаешь. Я прибыл сегодня утром на брюхе, пошутил Болон. А, понял. Да не слышу из трубки. Этот ублюдок вчера ночью Тоже атаковал нас. Мне об этом уже сказали, ответил Булон. Ты знаешь, мы же остановились в Голдастере. Я в курсе. Э, э, кто тебе нужен? Сам не знаю, он мне не сказал, просто велел позвонить. Кто он? Джо? Да, полагаю, что мне нужно поговорить с боссом. На другом конце линии раздался смех. Ты с ним уже и так говоришь. Эван слушает. Подозрительное имя. Не более подозрительный, чем Винтон, а? Булон показалось, что его невидимому собеседнику все больше и больше нравится эта пикировка. Я мог бы назвать тебе еще дюжину таких же имен, если хочешь. Да нет, не стоит. Я должен встретиться с вами. Ну ладно, буду рад тебя видеть. Только приведи с собой дюжину девок. О'кей. Булон рассмеялся. Сейчас я как раз смотрю на одну. Метр семьдесят пять, шведка. Ноги растут прямо из плеч. Надеюсь, мне удастся снять ее, прежде чем я поднимусь наверх. Как ее зовут? Не знаю, хмыкнул Голан. Вижу только, что она состоит из ног, задницы и буферов. Выглядит просто потрясающе. Слушай, не трави дошу. Мне и так уже кажется, что я превратился в монаха. Я здесь сижу шестые сутки, хотя должен был вернуться домой еще вчера. Но тут объявился сукин сын Симболон, и все пошло прахом. Э, ты собственно, зачем пришел?» По этому поводу я и звоню. Вчерашнюю кражу, кражей не назовешь». Ты что, обредешь? спросил мафиози. Я что-то никак не возьму в толк, о чем ты говоришь? Я говорю о поставке, которую якобы перехватил Болан, но из его затей ничего не вышло. Какой затей? Перехвата сливок? Я ни черта не знаю, разведжо. Конечно, ты как думал, Мы тут поймали одного голубка, так он уже целый час веркует, никак остановиться не может. Ты шутишь? Нет. Партия сливок находится где-то там, на склоне горы. Не может быть. Да, Джо велел отправить ребят на поиски. Ты имеешь в виду, да, ребят со щитами. Они еще не уехали? Конечно, нет. Джо сказал им остаться, они остались. Хорошо, послушай. У тебя сколько людей, Рэт? Э, немного? Мне бы не хотелось оставлять дом без присмотра, если вдруг тут объявится наш друг. Да ну, брось. Он сейчас где-то отсиживается. Обстановка для него сложилась неблагоприятная. Голдан засмеялся. Кроме шелеста карты стука костей, я не слышу другого шума. Когда все закончится, я возьму отпуск, вздохнул собеседник Болона. — Я тоже. Где надо искать? На склоне горы, ниже того места, где была устроена засада. Наш голубок утверждает, что сливки затерялись где-то там. Так что тебе нужно подъехать на место и проверить информацию. Это твой голубок. Конечно, не Болон. Будь это он, я был бы просто счастлив. Да, и я тоже, мрачно ответил охранник. Слушай, нас здесь только четверо, кроме белых воротничков, естественно, и они не считаются. Само собой. При звуке выстрела они тут же накладывают полные штаны. Охранник расхохотался. Да, это уж точно. До им не повредит небольшая ночная прогулка по горному склону. Как считаешь? Услышав это предложение, Ретэван прямо таки сошелся в хохоте. Поборов смех и отдышавшись, он сказал: "Хотел бы я отправиться вместе с ними и посмотреть на них в деле". "Не стоит", сказал Голан. Оставайся на месте. Да, да, но тем не менее, я бы не отказался от такой поездки. Лично я хотел бы привести к тебе дюжину девок, Ред. Мне кажется, что ты парень что надо. И ты тоже. О'кей, когда ты появишься? Как только разберусь здесь кое-какими вопросами. Ты меня понимаешь? Только запомни, тебе все рассказал Джо, а не я. Усекаешь? Смотри, не проговорись. Да, конечно. Значит, с этого момента ты нем, как рыба. Укрой, согласен. Помнишь мое имя? Винтон. Хорошенько запомни, но никому больше не говори. Понял, Винтон. За это не волнуйся. Однако в голосе охранника явственно слышалось беспокойство. Дай команду запустить движок вертолета, — сказал Болон. — Пусть пока греется. Здесь дела идут лучше некуда, и известным тебе персонам Возможно, понадобится срочно сваливать. А, одинаковые известные мне персоны. Именно так. Чёрт возьми! Ты их знаешь лично? Что? Ах, да, конечно, извини. Всё в порядке, Рэд. Ты отличный парень. Спасибо. Я сожалею, если что не так. Да нет, всё в порядке. Скажи-ка, может, ты эти мне стоило бы? А, что ты хотел сказать? Только то, что ты, парень, что надо. Э, спасибо. Послушай. Да, твой босс. Как бы это сказать? В голосе Хартмаунта звучало все больше тревоги и беспокойства. Ему крышка, а, тут все места себе не находят. «Но известные тебе персоны очень недовольны тем, что произошло утром в аэропорту Макаран. Я думаю, это просто ужасно. Хочу дать тебе один совет. Будь осторожен с Джо. О'кей, okay, спасибо, Винтон. Не говори с ним ни о чем сверх того, что необходимо. Только да и нет. Понял? Да, можешь рассчитывать на меня. О'кей. Okay. Теперь ты говоришь только со мной. Извини, но Джо ведь не просил тебя звонить, а? Ты все понял, Рэд? Он мне ничего не говорил. Черт побери, а мы-то думали, Все будет в порядке, Рэд. Не беспокойся. Я очень тебе признателен. Не стоит об этом говорить. Отправляй своих людей на гору. Если они найдут бабки, ты спокойно ждешь меня. Я приеду сразу же, как только смогу. Э, -э конечно, ты приедешь с подкреплением? Я подумаю, посмеиваясь, сказал Болон. — Кто там командует наверху? Ты имеешь в виду то, что я думаю? Да, именно это я имею в виду, подтвердил Булан. Ладно, не беспокойся, сделаю все, как ты скажешь. «Пока, Орет. Пока, Уинтон. До встречи. Булон повесил трубку и закурил, пустив струйку дыма в центр холла. Он поднялся и направился к бару, где неожиданно нос к носу столкнулся с Тобби Ранжер и ее канадской подружкой. "Извини, малышка", пробормотал он, толкнув Тоби. "Тебе следовало бы получше смотреть под ноги". Не оборачиваясь, Мак вошел в бар чувствуя спиной удивленный, полный любопытства взгляд девушек, он бросил на стойку пятидолларовую бумажку и неприятным голосом потребовал стакан виски. Глава 13. Спектакль в Лас-Вегасе ставился не по сценарию Болона, этим занимались другие, но маг принадлежал к той категории людей, которые использовали любую возможность, чтобы уравнять свои шансы в борьбе с более сильным противником. За последние сутки сложилась очень непростая ситуация. Трудно было представить, что в такой обстановке вообще можно было выжить, и уж тем более полным безумием казалась мысль о победе. Тем не менее, Болон рассчитывал на удачу. В противном случае его шкура не сгодится даже на барабана. Как ни странно, самым большим козырем мака стало то, что его разыскивали сразу две могучие силы. Городом овладело смятение, и Болон рассчитывал воспользоваться беспорядком с максимальной для себя выгодой. Вот только одно было очень не к Ума помрачительно покачивая бёдрами, к нему приближалась Тоби Ранжер. Какой черт дернул ее оказаться здесь, на чужой территории? Одно неосторожное слово, один неверный жест И Его уже ничто не спасет. Девушка подошла к Булону и соблазнительно отставив зад, облокотилась на барную стойку. Угостишь стаканчиком, дорогой? Не поворачивая головы, Мак бросил: "Сегодня я уже трахался два раза, так что можешь проваливать". То безумитно напряглась. В этот момент Мака обняла за шею вторая девушка. "В чем дело?" спросил он. Неужели у вас так плохо идут дела? Канадка засмеялась чарующим грудным смехом. "А ты очень смешной", сказала она. "Тебе это никогда не говорили?" На них пока никто не обращал внимания, но Булон подумал, что долго так продолжаться не может. Он отпил глоток виски и тихо произнес. "Спасибо, девочки. Вы мне действительно очень нужны". "Продолжай", сказала блондинка. "Ты настоящий актер!» Тебе можно включать в наш номер. Ага, буркнул Болон, как мешок с балластом. Проваливайте, сказал Мы ищем Томми, — объявила канатка. Что я по-вашему ношу его в кармане? Не вы, но кто-то другой. Болон поднял стакан и вдруг заорал: "Как это Сто долларов? Она у тебя золотая, что ли?" Тоби густо покраснела. Болон рассмеялся, потом произнес. "Ладно, «Пойдем поговорим. Он взял блондинку под руку и повел ее к столику в глубине зала. Канатка пошла следом, Болон опустился в кресло, покровительственно поглядывая на стоящих перед ним девушек. "Ну, садитесь!» начальственным тоном произнес он. Тоби в бешенстве села, надо было выдать вас полиции, негодяй. «Заткнись!» — рявкнул Болон. "и ты тоже сядь", обратился он к канадке. Тэр молча повиновалась. "Послушайте меня, девочки", тихо едва разжимая губы произнес он. "Это вовсе не номер кабаре. Если занавес упадет, он превратится в саван". Что случилось с Андерсом?» Канатка ласково поглаживала мака по руке, но Тоби Ранжер еще сердилась. "Он исчез! Мы его не видели с пяти часов. Следы Андерса теряются здесь. Он приехал в отель один? Нет в компании каких-то двух типов. Ладно, я найду его. Спасибо. Вы именно этого от меня хотели. Э, -э да, кивнула канатка. Болон, испытывающий смотрел в лицо Тоби Ранжер. Девушка не выдержала ни мой дуэли, и опустила глаза. Наверное, это совсем непросто. — К вашим словам вряд ли что-то можно добавить, усмехнулся Болон. Как бы то ни было, вы просто великолепны. — сказала Тоби. Надеюсь, я не обманул ваших ожиданий. Это не каждому удается. я девушка особого склада, улыбнулась Тоби. Да, это уж точно. Она снова покраснела и искоса метнула взгляд на подругу. Думаю, будет лучше, если мы предоставим ему возможность действовать самому. Вы божественно плаваете, сделала Маку комплимент Канатка. Точно так же здорово. Я истекаю кровью, с иронией ответил Болан. А где остальные девушки? Мы должны встретиться через час на представлении. Они занимаются нашими костюмами, сказала Тоби. Ну ладно, я пойду на разведку. Надеюсь, мне удастся найти вашу пропажу. Но вам я советую убраться отсюда и поскорее. Это опасное место, гукей, кротко произнесла Тоби. Волан оставил девушек в баре и отправился в игорный зал. Он почувствовал напряженную обстановку в казино. Едва лишь вошел. за столиками сидели около сотни человек. Игра не клеилась и шла очень вяло. Весь персонал, казалось, чего-то ждал и пребывал в заметной растерянности и тревоге. Человек двадцать клиентов возились в углу салона возле игральных автоматов. Болон окинул зал взглядом и сразу же заметил солдат «Местные из Вегаса, отметил он и сделал вывод, что людям, прибывшим с восточного побережья, запретили появляться в казино. Мак ни минуты не сомневался, что даже среди тех немногих посетителей казино, которые бродили по залу как сунные мухи, хватало переодетых полицейских. Чуть дальше за огромной ширмой начиналось представление, но музыка звучала негромко, Оркестранты ни в коем случае не должны были отвлекать игроков от их занятия. Болон остановился у стола, за которым шла игра в краб. Здесь еще царило какое-то оживление. Маг бросил крупье купюру в двадцать долларов и тот протянул ему горсть жетонов. Сегодня у нас горячие кости, доверительно сообщил он. Да неужели? с иронией ответил Болон и стал наблюдать за игроком, который метал кости. Тот выбросил две тройки. «Шесть!» — объявил крупье. Болон бросил на стол свои жетоны. Ставлю на шесть!» Ставка сделана. Игрок выбросил семерку. «Черт побери, вскрикнул он. Краб, сказал крупье. Какая жалость. С иронией произнес Болон, отходя от стола перед лестницей, которая вела наверх в апартаменты Вито. Скучали два охранника. Булан остановился перед ним и спросил: "Он там?" Охранники смерили его взглядом, и один из них ответил: "Да, там. Пойди, скажи, что я хочу его видеть". На щеке охранника задрожала мышца. "Мне больше делать нечего. Сам иди и говори". Булан Курат рассмеялся. — "Я смотрю, вы себе на пятки наступать не даете, а? Мы не имеем такой привычки", ответил охранник. Болон улыбнулся и стал подниматься наверх.